Глава 9. Матоиды-графоманы или психопаты? Матоидами-графоманами я бы предложил назвать разновидность, составляющую промежуточное звено, переходную ступень между гениальными безумцами, здоровыми людьми и, собственно, помешанными. Разновидность эта представляет в печальной области психиатрии совершенно особый тип индивидов, на которых впервые указал Мауцли под именем «людей с темпераментом помешанных». Генри Мауцли, 1835-1918, британский врач, психиатр, публицист и эссеист, и которых потом морель Легран де Соль и Шюлле назвали страдающими наследственным неврозом, Баленские и другие психопатами, а Раджи — невропатами. «Это дети или племянники сумасшедших», говорит Шюлле в своем сочинении «Гастан Скрайнхайт». Нередко с аномалиями в строении черепа, нёба, языка, склонные к умопомешательству, в особенности периодическому, и к которой которые они подвергаются при малейшем поводе в период зрелости и беременности. Они с детства проявляют недостаток энергии, бывают склонны к бессоннице, сомнамбулизму, конвульсиям и отличаются необыкновенной раздражительностью. Позднее в них проявляются припадки лихорадочной деятельности сменяющиеся полной инертностью, отсутствием дисциплины, жестокостью, преждевременными половыми инстинктами и наклонностями к самоубийству. Они вечно находятся в тревоге и ничем не могут удовлетвориться. Едва лишь достигнув цели и успокоившись, они снова начинают волноваться. В своей профессии они обнаруживают иногда деловитость, но в практической жизни вечно остаются детьми. Примечание автора. Эта характеристика применима вполне и к матоидам, только у них я редко находил органические аномалии и наследственную склонность к умопомешательству. Напротив, многие из них состоят в родстве с великими, гениальными людьми, о чем я скажу в своем месте. Раджи, тщательно и долго изучавший подобных субъектов, предложил разделить их на четыре категории, смотря по тому, относится ли их ненормальность к области чувственной, аффективной или интеллектуальной. Первую категорию составляют отчасти истеричные субъекты, отчасти ипохондрики с более острой впечатлительностью, чем у других людей, и с наклонностью объяснять свои воображаемые несчастья выдуманными причинами. Ко второй категории принадлежат субъекты с извращенными инстинктами, злоупотребляющие то эксцессами, то воздержанием и склонные к различным половым ненормальностям, о чем я подробно говорил в своей брошюре о проявлении любви у помешанных. Они обнаруживают странную привязанность к собакам, кошкам, птицам и так далее, отличаются самыми нелепыми причудами, например, уничтожают дорогие вещи, бросаются с поездов, избегают солнечного света, так что выходят только ночью и притом с зонтиком. Не могут оставаться в закрытых помещениях, так что падают в обморок, когда их запирают в комнате, или наоборот, боятся открытых мест, площадей и не решаются переходить их. «Я знал одну даму, падавшую в обморок при виде заостренных вещей, а Раджи сообщает о другой, что ее рвало, когда она видела своего мужа, которого между тем очень любила. У некоторых, в особенности у педирастов, замечается настоящая страсть ко всему грязному, тогда как другие проявляют такую любовь к чистоте, что они по нескольку раз вытирают стул, прежде чем сесть на него, и заставляют своих близких голодать или бодрствовать из мнимого убеждения, что им дадут неопрятно приготовленные кушанья или грязные простыни. Аффективные моральные матоиды образуют в полном смысле слова субстрат или переходную ступень к врожденным преступникам. Это бессердечные, безжалостные эгоисты, остающиеся совершенно спокойными при виде смерти и страданий близких им людей, иногда способные даже любоваться таким зрелищем. Они часто питают ненависть к людям и скрываются где-нибудь в глуши, избегая общества. Иные же, напротив, из потребности делать зло, сближаются с людьми и стараются возбудить к себе их удивление с помощью самых нелепых приемов — например, собиранием пуговиц, зонтиков и прочее, или же прибегают для этой цели к глупым фарсам, пишут сами себе любовные записки и потом хвастаются ими, чуть не умирая с голода курят дорогие сигары и тому подобное. Обыкновенно такие личности становятся во главе тайных обществ, заседающих в кафе или политическом клубе, делаются основателями новых сект или только их апостолами, тем более ревностными, чем невежественнее сами. Нередко также, будучи негодяями и ворами с детства, они все свои способности употребляют на всевозможные мошеннические проделки, с наслаждением занимаются ими, а попавшись с негодованием встречают обвинительный приговор, хотя сами отлично знают законы. Тщеславные до крайней степени они зачастую совершают преступления из желания прославиться, забывая при этом, что вместе с утратой престижа лишаются и честного имени и уважения окружающих, чего они так страстно добивались. Интеллектуальные матоиды, это по мнению Раджи, те неудержимые болтуны, которые раз заговорив, уже не могут остановить потока своего красноречия, даже если бы и желали этого». Находясь под влиянием какого-то лихорадочного умственного возбуждения, они говорят без логической связи и нередко приходят к выводам, совершенно противоположным тому, что они хотели доказать. Иногда у них появляются чрезвычайно странные фантазии, например, сосчитать камешки на мостовой, половицы в комнате или пристально смотреть на кончик сапога. Рассеяны они до такой степени, что по нескольку раз пишут об одном и том же, к тому же лицу, не замечают перемен дня и ночи, иногда, напротив, у них бывает необыкновенно развита память, так что они запоминают целые страницы из прочитанного, или же хорошо помнят только числа, иностранные слова, но забывают черты лица даже своих друзей. Некоторые отличаются живостью воображения, вследствие чего доходят до разных абсурдов, делают категорические заключения от общего к частному и так далее. Такие субъекты очень мало отличаются от душевнобольных, страдающих горделивым помешательством и прочее, и часто делаются ими при первом же поводе. Раджи, у которого я многое заимствую по данному вопросу, находят между ними лишь ту разницу, что у большинства матоидов умственное расстройство не сопровождается аффектами, и что они более способны сдерживаться в своих поступках. Со своей стороны я прибавлю, что ненормальность их бывает врожденная и неизлечимая. К ним же я отношу и лиц, страдающих неврозом и что они обладают только болезненными свойствами гениальных людей, преимущественно эксцентричностью, не имея, однако, ни критического взгляда, ни творческих способностей. морель Легран-де-Соль и Шуле приписывают таким мотоидам еще и различные физические ненормальности, особенно в строении ушной раковины, всегда плоской, языка, черепа и половых органов. Но я находил у них эти признаки лишь в виде исключения. Разновидность того же типа, соединяющую интеллектуального матоида с моральным или аффективным, представляют графоманы и кляузники, которыми я нахожу нужным заняться обстоятельнее не только вследствие аналогии и контрастов между ними и гениальными людьми, но и потому еще, что события последнего времени доказали мне, какое значение они приобретают в социальной и политической жизни народа, Тем более, что всегда вредная деятельность их прикрывается вначале псевдолитературными стремлениями. Поэтому на них следует обратить внимание не с одной только медицинской или литературной точки зрения. Ненормальность писателей-матоидов не всегда легко было заметить, если бы при всей кажущейся серьезности и увлечении данной идеей, в чем они обнаруживают сходство с мономаньяками и гениальными людьми, К сочинениям их не примешивалось зачастую множество нелепых выводов, постоянных противоречий, многословия, бессмысленной мелочности и, главным образом, себелюбие и тщеславия, составляющих преобладающее свойство гениальных людей, которые лишились рассудка. Недаром же в числе 215 матоидов-графоманов мы находим 44 пророка. Филопанти в своем сочинении «Дио-либерали» причисляет к полубогам своего отца, занимавшегося столярным ремеслом, и свою мать. Гито намеревается спасти республику, убив ее президента и провозглашает себя великим законоведом и философом. Шарль Джулиус Гито, 1841-1882. Американский проповедник, писатель и адвокат. 1 июля 1881 года совершил покушение на президента США Джеймса Гарфилда, выстрелив в него из револьвера. 19 сентября того же года Гарфилд скончался от сепсиса и гангрены. Пассонанте, проповедовавший неприкосновенность человеческой жизни и собственности, Джованни Пассонанте 1849-1910 Итальянский анархист, во время парада 17 ноября 1878 года, пытавшийся убить короля Умберто I, монарх отделался легким ранением. Обрекает на смерть членов парламента, требуя от своих последователей, чтобы они уважали существующий образ правления. Он сам оскорбляет монархию, покушается на жизнь короля и предлагает уничтожить скупцов и ханжей. Врач С. печатает статью о том, что кровопускания предохраняют от избытка света, а другой, в двух толстых томах, доказывает, что болезни бывают эллиптической формы. Бывает, однако, что среди хаотического бреда в произведениях матоидов графоманов попадаются и совершенно новые здравые суждения. Вот, например, какие прелестные отрывки можно встретить среди нелепых сентенций Чанки Тини. Инстинкт заставляет всех животных стремиться к поддержанию своего существования с наименьшей затратой сил, избегать всего неприятного и наслаждаться жизнью, но чтобы достигнуть этого, им необходима свобода. Все животные, за исключением человека, стараются удовлетворить этому инстинктивному стремлению, и почти всем удается достигнуть этого. Одни лишь люди, сгруппировавшись в общество, оказались связанными, порабощенными до такой степени, что не только никогда еще никому не посчастливилось доставить людям мир и свободу, но даже никто из них не мог придумать способа для достижения этой цели. И вот я решаюсь предложить такой способ. Положение дел в настоящее время напоминает запертую дверь, которую нельзя открыть без ключа или отмычки, иначе как взломавший ее. Точно так же и человек, утративший свободу с развитием членораздельной речи, только с помощью того же дара слова или его эквивалента письма, может опять сделаться свободным, не разорвав связи с обществом. Из биографии пасананта мы вскоре увидим, что в своих статьях и особенно в разговоре он иногда высказывал меткие оригинальные суждения, заставлявшие многих сомневаться в том, действительно ли он сумасшедший. Припомните, например, его изречение «Там, где ученый теряется, невежда имеет успех». Или вот еще другое «История, преподаваемая народами, поучительнее той, которая изучается по книгам». Все матоиды употребляют чрезвычайно сложные, курьезные заглавия для своих сочинений. У меня есть одно с заглавием в 18 строк, не считая примечания, поясняющего это заглавие. В одной драме оно состоит из 19 строк. В другом социалистическом произведении, напечатанном в Австралии на итальянском языке, заглавию придана форма триумфальной арки. Пожалуй, в этих-то заголовках и сказывается почти у всех мотоидов ненормальное состояние их умственных способностей. У многих является фантазия прибавлять к фразам отдельные цифры или целые ряды их, что иногда делают и паралитики. В одном сочинении помешанного совбера, о заглавленном 666, каждый стих оканчивается тем же числом, но что всего страннее, одновременно с этим произведением некто Поттер издал в Англии брошюру о числе 666, который он признал самым совершенным из чисел. Подобно сумасшедшим, матоиды любят повторять некоторые изречения или отдельные слова по нескольку раз на одной и той же странице. Так, в одной главе сочинения Пассананте слово «репровате», повторите, употреблено 143 раза. Случается, что они заказывают специально для своих произведений особую бумагу, раскрашенную в различные цвета, что, конечно, сильно увеличивает расходы по изданию. Другую их особенность составляет своеобразная орфография и каллиграфия со множеством подчеркнутых или написанных печатными буквами слов. Иногда они пишут в два столбца даже обыкновенные письма. Строки располагают и вдоль, и поперек, и наискось, и, наконец, в словах подчеркивают некоторые буквы, как будто отдавая им предпочтение перед другими, пасонанты. Периоды бывают нередко отделены один от другого, точно параграфы Библии, или каждые два-три слова перемежаются многоточиями, как, например, в хранящейся у меня книжке Беллоны. Также часто употребляются скобки, даже двойные, и множество примечаний, сносок, ссылок и прочее. В брошюре некоего л профессора состоящей из 12 страниц, сноски занимают 9. Гепен изобрел новый физиологический язык, состоящий в сущности из тех же букв, только в другом порядке и с прибавлением цифр. Например, «water presence» следует написать так «stat 5n». «Ку-факто». Многие матоиды превосходят даже сумасшедших страстью к цветистой речи, к употреблению фигуральных выражений и к игре словами, основанной на созвучиях. Поразительный пример в этом роде представляет Экар, тот самый Экар, который сказал, что заниматься пустяками свойственно только помешанным, и составил биографии сумасшедших, находящихся в Волонсьене. Он написал курьезную книжку, озаглавленную так — Анаграмиана, поэма в семи песнях, 95 римскими, это было первое просмотренное, исправленное и дополненное издание в Анаграмматополисе, год 11-й анаграмматической эры. Валенсиен, 1821 год. И целиком состоящую из бессмысленного набора слов с перестановкой букв в некоторых из них. Здесь, кстати, будет упомянуть о том, что на полях экземпляра анаграмианы хранящегося в Парижской национальной библиотеке, рукой самого автора сделана следующая надпись. «Анаграммы» — есть одно из величайших заблуждений человеческого ума. Надо быть дураком, чтобы ими забавляться, и хуже, чем дураком, чтобы составлять их. Что может быть справедливее этой оценки? Не менее курьезную особенность матоидов составляет обилие их сочинений. Пастор Блюэ составил 180 книг, одна бессмысленнее другой. Манжионе, не имевший возможности писать вследствие повреждения руки, отказывал себе в пище, чтобы сберечь деньги для печатания своих произведений и нередко тратил по 100 скуда в месяц на их издание. Пассананте исписывал целые горы бумаги и заботился о распространении каждого из своих нелепейших писем больше, чем о сохранении своей жизни. Гито тратил такую массу бумаги, что расход на нее составил значительную сумму, которую он не в состоянии был заплатить. Число книг написанных Фоксом иллюминатом до того велико, что библиограф Лоудс не решился составить им каталог. Иллюминаты или просвещенные, этим термином в разное время обозначались различные объединения, ордена, секты, общества, оккультно-философского и мистического характера, дозволенных или секретных, часто бывших в оппозиции политическим и религиозным властям. Иногда у матоидов является прихоть не распространять в публике написанных и напечатанных ими сочинений, хотя они все-таки думают, что публика их должна знать. Кроме болезненной болтливости, в этих произведениях заметно еще ничтожество или нелепость сюжета, обыкновенно нисколько не соответствующего ни общественному положению авторов, ни полученному ими образованию. Так, священник-депутат составляет рецепты против ТИФа, двое медиков придумывают гипотетическую геометрию и астрономию, хирург, ветеринар и акушер пишут об аэронавтике, капитан — об агрономии, сержант — о терапии. Повар занимается высшей политикой, теолог рассуждает о менструации. Извозчик о теологии, двое превратников сочиняют трагедии, чиновник казначейства распространяет специальные идеи. Выбором сюжета матоиды-графоманы, впрочем, не затрудняются. Всякая тема для них подходящая, даже совершенно незнакомая им, но по общей части они отдают предпочтение темным, запутанным и неразрешимым вопросам, вроде, например, квадратуры круга, иероглифов, толкований апокалипсиса, воздухоплавания, спиритизма или же занимаются так называемыми модными современными вопросами. Следует еще заметить, что почти у всех матоидов убеждения, высказываемые ими в своих сочинениях, при всем их упрямстве и настойчивости, не отличаются страстностью. И что насколько они бывают велиречивы и нелепы в письменной речи, настолько же в устной у них заметно благоразумие и осторожность. Ограничиваясь лишь односложными ответами на делаемые им возражения, они чрезвычайно ловко умеют представить свои бредни как что-то действительно разумное особенно перед несведущими людьми. Но лишь только примутся излагать то же самое на бумаге, у них ничего не выходит, кроме скучнейшей ерунды. Далее, характерное отличие мотоидов от преступников и от большинства сумасшедших составляет их умеренность в пище, доходящая иногда до подвижничества чисто монашеского. Так, базизио питается исключительно полентой без соли, пассананте одним хлебом, Лазаретти часто довольствовался только двумя картофелинами в день. Монжионе съедал на 13 сольда чечевицы или риса и так далее. Подобная умеренность объясняется с одной стороны той отрадой и удовольствием, какие доставляет этим людям их сочинительство, так что они, подобно аскетам и великим мыслителям, забывают о еде. И с другой, ограниченностью их средств, так как свои скудные доходы они предпочитают тратить на пропаганду своих идей, а не на удовлетворение потребностей желудка. К тому же, среди них встречаются люди безукоризненной честности и до крайности аккуратные, как, например, чанки тини, Базизио, Манджоне. Некоторые из них, например, вели счет даже клочкам исписанной ими бумаги и составляли для такого расхода особые реестры. Вообще, эти субъекты, являясь совершенно помешанными в своих сочинениях, нередко в такой же степени, как и настоящие сумасшедшие, оказываются довольно разумными в практической жизни, где обнаруживают и здравый смысл, и расчетливость, и даже хитрость, что делает их уже совершенно не похожими на гениальных людей, а тем более на гениальных безумцев, у которых непрактичность и неумение устроить свои дела почти всегда бывают прямо пропорциональны литературному дарованию. Отсюда понятно, почему многие из авторов таких чисто патологических бредней считаются людьми в высшей степени практичными, Трое из них заведуют больницами, Блюэ, автор скотатинджи, Диэль скотатинджи, служит капитаном и военным комиссаром. Далее, изобретатель чуть не доисторической машины и автор более чем курьезных произведений занимает такую должность, где ему постоянно приходится сталкиваться с образованными людьми, которые, однако, никогда еще не заподозривали его в ненормальном состоянии умственных способностей. Пятеро состоят профессорами, трое депутатами, двое сенаторами, и никто не замечал в них особенных странностей. Есть еще разновидность графоманов, гораздо более опасная. Это люди, страдающие манией кляузничества. Форма черепа и лица у них вполне нормальна, печень, однако, почти всегда увеличена. Они отличаются страстью судиться со всеми окружающими и в то же время считать себя жертвами их несправедливости. Такие субъекты проявляют лихорадочную деятельность. Отлично зная законы, они постоянно стараются истолковать их в свою пользу, вечно переносят дела из одной инстанции в другую, бегают по судам и подают всюду невообразимое множество прошений, отношений и прочее. Многие, заручившись покровительством какого-нибудь важного лица, стараются добиться успеха через него, а потом обращаются к королю, в парламент, надоедают всем и каждому и, в конце концов, достигают таки свои цели всевозможными способами в расчете на снисходительность присяжных. Расчет действительно оказывается иногда верным, например, некто Же, проиграв свой процесс, ранил выстрелом из ружья графа Кали и был оправдан присяжными благодаря тому впечатлению, какое произвело на них его своеобразное красноречие. Через 10 лет после того он с оружием ворвался в дом, который сам же продал и которым все-таки снова хотел завладеть. Подобно тому, как эротоманьяк влюбляется в идеальную женщину и воображает себя любимым ею, хотя она его никогда и не видела, Кляузник думает, что правосудие существует лишь для защиты его интересов. Если адвокаты и судья не помогают ему, он считает их своими врагами и старается всячески досадить им. Нередко такие матоиды видят в собственной тяжбе нечто священное и готовы сделать какую угодно вред лицам, не разделяющим их убеждения. Некто Б., у которого пастор отобрал поле, принадлежащее ему по закону, вообразил, что это дает ему право всячески преследовать духовенство на том будто бы основании, что католицизм восстает против правительства. По той же причине он вздумал поджечь церковь. И в то же время все его прошения и протесты написаны были здраво, со смыслом и по существу казались справедливыми, только применение их к данному случаю было неосновательно. Я заметил, что у всех подобных субъектов бывает совершенно сходный почерк. Все они пишут сильно удлиненными буквами и, подобно графоманам, злоупотребляют грамотностью, но выражения у них рещи, темы более личного характера, так что они лишь мимоходом затрагивают иногда социальные, религиозные и другие вопросы. Впрочем, встречается немало и таких, которые к своему личному неудовольствию примешивают политику, и они-то наиболее опасны в наше время. Недостаточное образование и крайняя бедность лишают их возможности высказывать свои идеи в печати, и вот чтобы дать им выход, эти люди прибегают к насилием и преступлениям. Именно таков был Санду, настоящий политический матоид, наделавший столько хлопот Наполеону и белье. К той же категории принадлежат Кордильяне, Пассананте, Манжионе и Гито. Крафт Эббинг рассказывает об одном матоиде, что он учредил общество, клуб с целью защитить угнетенных, не добившихся справедливости в судах, и устав его представил королю. Рихард Фридолин Йозеф, барон Крафт фон Фестенберг ауф Фронберг, известный под именем фон Эббинг, 1840-1902, австрийский и немецкий психиатр, невропатолог, криминалист, один из основоположников сексологии. Матоиды — гении. Промежуточные формы и незаметные градации существуют не только между сумасшедшими и здоровыми, но также между помешанными и матоидами. Даже среди этих последних, представляющих полнейшее отсутствие гениальности, встречаются личности до того богато одаренные, что мне в моей практике не раз случалось в недоумении останавливаться над неразрешимым вопросом, к какой категории отнести их — к матоидам или к гениальным людям. Пример такого рода представляет Базизио из Лоди, ему 53 года. В родстве у него двоюродный брат, кретин, мать, здоровая и умная женщина, отец тоже не глупый, но пьяница. Двое братьев умерли от менингита. С молоду он служил казначеем, но в 1848 году эмигрировал. В Турине, чуть не умирая с голоду, он бросился с балкона и сломал себе ногу. В 1859 году его назначили комиссаром казначейства, комиссарио де финанза и он хорошо исполнял эту обязанность до 1866 года, когда, оставаясь по-прежнему разумным и дельным относительно своих служебных обязанностей, он стал выказывать странности, не гармонировавшие с его бюрократическим положением. Так однажды он скупил всех птиц, продававшихся на рынке в бусаленга и выпустил их на свободу. Затем Базизио начал проводить все время за чтением газет и подавать в правительственные учреждения резко написанные докладные записки об охране лесов, о мерах против истребления птиц и тому подобное. Уволенный от службы с маленькой пенсией, он круто изменил свой прежний, довольно роскошный образ жизни, стал питаться одной полентой без соли, сбросил с себя мало-помалу все принадлежности костюма, кроме кальсон и рубашки, и употреблял весь свой скудный доход на покупку газет до разных книжонок и на печатание брошюр в защиту интересов будущих поколений. А потом всюду раздавал эти брошюры даром. Вот заглавие некоторых из них. «Критика моего времени», «Вопль природы», параграф 113 «Вопля природы». Прочтя эти произведения и в особенности выслушав устные доводы Базизио, приходишь к тому заключению, что придуманное им учение, система, не лишено логичности. Он указывает на бедствия, то и дело поражающие Италию, болезнь винограда, шелковичных червей, раков, наводнения, и приписывает все это опустошением, происшедшим на земном шаре вследствие истребления лесов, уменьшения количества птиц и, здесь уже начинается безумный бред, того мучения, какое испытывают эти последние, перелетая через полотно железных дорог. Точно так же он восстает против излишних расходов, против разорительных займов, губительно отражающихся на благосостоянии будущих поколений, и объявляет себя борцом за них. «Вспомните», — пишет он, — «что древние римляне посвящали много времени физическим упражнениям, не знали нашей теперешней роскоши, не пили кофе. Все это вредно для потомства, потому что губительно действуют на человеческие зародыши. Также дурно отражается на них злоупотребление половыми наслаждениями, браки из-за денег и ложно понимаемая благотворительность. Филантропы хлопочут о сохранении жизни несчастных младенцев, болезненных, и искалеченных, тогда как если бы их убили в детстве, они не произвели бы потомство. Точно так же, если бы в больницах не тратили столько денег и трудов на лечение болезненных, слабых субъектов, а помогали бы сильным, крепким работникам, когда они захворают, то раса улучшилась бы. А воры и убийцы, разве это также не больные, которых следует истребить для улучшения расы? С другой стороны, сколько зла приносит ненасытная животная жадность человека? Что только не истребляется для удовлетворения его аппетита, инстинктивно кровожадного и ненасытного, без малейшей заботы о судьбе грядущих поколений, без всякого соображения о том, что это уничтожение, это растрата красоты и богатства природы, есть преступление, «Ужасное преступление, состоящее в нарушении самых священных прав нашего потомства. Уж не думают ли чего доброго, что это варварское истребление птиц, рыб и так далее, можно пополнить, что этому страшному бедствию можно помочь, нарожав кучу детей» или что для возбуждения умственных способностей этих последних, для развития их добрых качеств и физической красоты не нужно ничего другого, кроме материнской нежности, истощенного развратом куртизана и так называемого здравого смысла присущего народу, Эта ужасная страсть плодиться, роковым образом увлекающая все народы в бездну, из которой не видно выхода, на что уже указывал Мальтус, напоминает мне того медийского царя, что в своем безумном пристрастии к золоту просил божество Нуме, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото. Просьба эта была исполнена, но первые же восторги при виде совершающегося на глазах царя чудесного превращения скоро сменились у него страхом, печалью и отчаянием так как всякое кушанье царя превращалось в золото. Он увидел, что сам обрек себя на голодную смерть. Не думаю, чтобы нашлось более очевидное доказательство того, что психическая деятельность может быть в высшей степени энергична, могуча и в то же время ненормальна относительно одного какого-нибудь пункта. Кто знаком с произведениями госпожи Рое и Конта, Тот, в сущности, не найдет ничего безумного в убеждениях, исповедуемых Базизио, кроме разве его воздержания от употребления соли, слишком легкого костюма от мрачного взгляда на железные дороги, которые кажутся ему страшным злом. Отбросив это последнее действительно нелепое мнение, мы увидим, что обе остальные странности свои он объяснял довольно разумно. Так, употребление соли он считал излишним на том основании, что дикари, которые никогда не едят ее, все-таки бывают крепкие и здоровы. Ходил с открытой головой отчасти из подражания римлянам, отчасти вследствие справедливого мнения, что тогда лучше сохраняются волосы, а простоты в костюме придерживался, как мы уже знаем, с целью пропаганды своих идей. «Разве публика», — сказал мне однажды этот новый алкивиат, Алкивиад, 450-й, 404-й год до нашей н.э., афинский государственный деятель, оратор и полководец. «Стало бы останавливаться передо мной на улице и расспрашивать меня о моем учении, если бы я был одет иначе. Костюм служит рекламой моих проповедей, и я ношу его из принципа. Часто болезненным признаком казалось мне то, что Базизио основывает все свои выводы на газетных статьях политического содержания, дающих слишком бедный материал в научном смысле. Но он оправдывался тем, что в газетах всегда затрагиваются интересы дня, и что для ознакомления с настроением общества ему нельзя игнорировать их, хотя он и не сочувствует этим интересам. Больше всего сказывалась, впрочем, его ненормальность в том, что он придавал громадное значение ничтожнейшим фактам, вычитанным из какой-нибудь газетки, и тотчас же принимался обобщать их. Прочтя, например, что в Лиссабоне ребенок упал в воду или что женщина сожгла себе юбку, Базизио немедленно приводит эти факты в доказательство вырождения расы. Что же касается его образа жизни, то он может поставить в тупик любого гигиениста, который не в состоянии будет объяснить себе, каким образом этот старик, питающийся одной только полентой без соли, сохраняет удивительную бодрость, крепость, силу и ходит по 20 миль в день. Для психолога здесь любопытно проследить влияние умопомешательства на подъем духа, на развитие умственных способностей, иногда даже до одного уровня с гениями, хотя печальный недуг и придает всему мышлению оттенок ненормальности. И кто знает, если бы наш Базизио был не жалким чиновником, а студентом юриспруденции или медицины, Если бы он имел возможность учиться систематически, а не урывками, из него вышел бы, может быть, второй Конт, или, по крайней мере, Фурье, с философскими системами которых у него много общего, и от которых его отличает только одно — умопомешательство. Франсуа Мари Шарль Фурье, 1772-1837. Французский философ и социолог — один из наиболее ярких представителей утопического социализма. Не менее интересно проследить, какие разнообразные оттенки принимает сумасшествие в зависимости от духа времени. Если бы Базизио жил в средневековую эпоху в Испании или в Мексике, то, пожалуй, из этого защитника птицы-мученика за благо потомства выработался бы святой Игнатий Лойола или Торквемада. Игнатий Игнасио де Лойола, 1491-1556, католический религиозный деятель, основатель ордена иезуитов. Тамас де Торквемада, 1420-1498, основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании. А свободно мыслящий позитивист обратился бы в ревностного католика, приносящего человеческие жертвы для умилостивления разгневанного божества, но Базизио живет в Италии в конце 19 столетия. Этот факт наглядно объясняет нам, почему в давно прошедшие времена у диких или малообразованных народов появлялось столько случаев эпидемического сумасшествия и каким образом столько исторических событий могли быть вызваны безумным бредом одного или нескольких лиц. К таким случаям, например, относится возникновение секты анабаптистов, бичующихся, появление колдунов, возмущение тайпинов и прочее. Тайпинское восстание, крестьянская война в Китае в 1850-1864 годах против Маньчжурской империи Цин и иностранных колонизаторов. Лидером восстания был христианин Хун Си Цюань 1813-1864. Помешательство у некоторых из них проявляется нелепыми, но в то же время грандиозными идеями, и такой несокрушимой верой в них, что невежественная толпа невольно бывает увлечена ими, чему отчасти содействуют странности их одежды, необычная внешность, аскетический образ жизни, возможный только при существовании психического расстройства и всегда возбуждающий удивление толпы. Недаром же говорят, что «толпа способна поклоняться лишь тому, чего не понимает». Обстоятельства, по-видимому, благоприятствовали тому, чтобы из Базизио вышел настоящий пророк-новатор. Для этого у него было и сильное увлечение некоторыми идеями, и железное здоровье, и воздержанность в пище, и бескорыстие, и глубокая вера в спасительность своей миссии. Ему не доставало, по счастью, только одного – благоприятного времени для того, чтобы вызвать к себе всеобщее сочувствие. В противном случае у Италии был бы свой Магомед в виде Базизио. Но приняв во внимание безупречность его жизни, образцовую аккуратность во всем, имеем ли мы право сказать, что это был обыкновенный сумасшедший? А убедившись в относительной новизне исповедуемых им идей, можем ли мы причислить его к массе описанных нами раньше бессмысленных мотоидов? Конечно, нет. Предположим, что Джузеппе Феррари, Джузеппе Феррари, 1811-1876, итальянский революционный демократ, писатель и философ. Джузеппе Феррари, вместо того, чтобы получить высшее образование, остался бы на том же низком уровне развития, как Базизио. Тогда, наверное, вместо ученого, пользующегося вполне заслуженной известностью, из него вышло бы нечто похожее на бедного защитника птиц. Это предположение тем более вероятно, что и теперь некоторые рассуждения Феррари относительно исторической арифметики, например, а также относительно королей и республик, умирающих в назначенный день по воле автора, могут быть отнесены лишь к области безумия. То же самое следует сказать и о Мишле, Жюль Мишле, 1798-1874, французский историк и публицист, автор книг об истории, обществе и природе, написанных ярким языком и отличавшихся заметным субъективизмом. По поводу его фантастической естественной истории, его академической непристойности, невероятного тщеславия и тех последних глав истории Франции, которые он ухитрился превратить в какую-то странную смесь грязных анекдотов и нелепых парадоксов. К той же категории можно отнести еще Фурье и его последователей, предсказавших с математической точностью, что через 80 тысяч лет люди станут жить по 144 года, и что тогда у нас будет 37 миллионов поэтов, вот несчастье это Да кроме того, 37 геометров не хуже Ньютона, Лемерсье, Луи-Жан-Непомюсен-Лемерсье, 1771-1840, французский поэт, драматург и искусствовед, писавшего одновременно с прекраснейшими драмами, такие, в которых о которых разговаривают муравьи, растения и даже само Средиземное море и прочее. В Италии в продолжении многих лет читает лекции в одном из больших университетов профессор, создавший в своих сочинениях особую нацию, ханжей, каготи, и придумавший для возвращения к жизни утопленников такой прибор, что посредством его можно смело задушить даже здорового человека. Этот ученый рекомендует употребление теплых ванн в 20 градусов и приписывает благотворное действие морской воды выдыханием рыб. Однако же в его сочинениях, напечатанных уже вторым изданием, очень много хорошего, и ни один коллега не имел повода заподозрить его в умопомешательстве. К какой же категории можно причислить этого субъекта? Очевидно, он принадлежит к промежуточной ступени, переходный от настоящего гения к сумасшедшему и графоману, так как с этими последними сближает его бесплодность целей и спокойное, упорное исследование парадоксов. Все такие факты показывают нам, что градации, переходные ступени между умом и сумасшествием вовсе не принадлежат к области гипотез, как думает уважаемый Леви. Эта постепенность согласуется, впрочем, и с неизменными законами природы, которая, как известно, не терпит скачков, но допускает лишь медленный последовательный переход из одних форм в другие. Наконец, разве мы не встречаем на каждом шагу полукретинов, полурахитиков и, к сожалению, слишком часто полуученых? Весьма естественно поэтому прийти к заключению, что если такие переходные ступени существуют в области, так сказать, литературного сумасшествия, то они возможны в области криминального помешательства и что для так называемых преступников или сумасшедших необходимо допустить смягчающие обстоятельства, хотя вряд ли найдется человеческий ум, способный провести вполне точную границу между преступлением и сумасшествием.